Глава 17. Назмир Сквозь дощатый настил, отделявший матесо шоу от палубы и команды, в капитанскую каюту сочились нежные трели флейты. Сидевший напротив, за длинным, покрытым потертым лаком столом, Флин Фейервин тихонько подпевал матросом, постукивая ногой в такт музыки. А знаешь, тебе же никто не мешает отправиться к ним напомнил Матиас, взглянув на капитана поверх книги, труда об истории Зандалара, написанного давно на редкость сухо и порядком с тех пор устаревшего. Однако его компаньон, судя по всему, куда больше склонялся к тому, чтобы прильнуть к бутылке. «Какое ж команде веселье, когда среди них капитан!» Пожав плечами, откликнулся Флин. «Пускай на время расслабятся, пусть просто побудут самими собой». «А разве тебе самому это не требуется?» — спросил Матиас, приподняв бровь. «Всем требуется, кроме тебя», — сказал Флин, кивнув на разбухшую от влаги книгу в руках шоу. «Ты хоть когда-нибудь работать перестаешь?» «Вообще-то нет». «Вот видишь», — фыркнул Флин. Захлопнув книгу, Матиас отложил ее в сторону и с негромким стоном поднял над головой затекшие руки. «Ладно, вот перестал я работать. И что теперь?» «Ты безнадежен!» — усмехнулся пират, закатив глаза, но все же повернулся к нему и ненадолго расстался с бутылкой. «Итак, о чем поговорим?» «Твоя идея, сам и предлагай», — ответил Матиас. «Порой...» Когда на море было спокойно, а дневная работа завершена, команда храброй арвы садилась в кружок, коротая время за байками да песнями, но Матиас неизменно оставался в капитанской каюте. Нередко к разведчику присоединялся и ее хозяин. Вечно под мухой он чаще всего просто то и дело прикладывался к бутылке и продолжал, продолжал, продолжал болтовню. Вначале его постоянное общество Матиаса раздражало, но мало-помалу в его голове, как всегда, сложилась досье на собеседника, странный, чарующий образ Флина Фейервинда. Интересно, сумеет ли он когда-нибудь по-настоящему понять этого пирата, преследуемого призраками прошлого, улыбающегося и хохочущего, чтобы отвлечься от чего-то гнетущего? Может, дело того и не стоило, но вот желание разобраться во всем никак не отпускало. Таков уж был характер шоу. Всякий раз ему требовалось сорвать собеседника маску обыденности да поглядеть, что там под нею спрятано. Именно это умение, эта одержимость и сделали его столь хорошим разведчиком. «Мать моя, как тебе известно, была воровкой». Ни с того ни с сего брякнул Фейервинд. Корабль поскрипывал, напивая моряцкую колыбельную, укачивал, убаюкивал точно нежная мать. Возможно, поэтому Флин и завел этот разговор. «Не знал», ответил Матиас, чувствуя, что разговор предстоит долгий, он встал и достал из шкафчика за спиной винный бокал. «Была, была!» Фейервинд вздохнул, покачал головой, запустил обе пятерни в длинные темно-рыжие волосы и принялся заправлять их под ленту поперек лба. «Всегда говорила, будто она официантка в баре, но как-то вечером я спрятался под кроватью в нашем домишке и ждал ее. Она, должно быть, думала, я играю на заднем дворе, но нет. Я следил, наблюдал». Заинтересовавшись, матья слегка подался вперед. Видя это, Флин ухмыльнулся. Оттуда видны были только ее туфли, изношенные до дыр, до почерневших пяток, да истрепанный подул платья. Вынула она кирпич из стенки у очага и спрятала под него несколько ожерелий до брошей. «И что, мать тебя обнаружила?» «Нет», — покачал головой капитан. «Я подождал, пока она снова не вышла, разыскивая меня». Выбрался из-под кровати, вылез в окно и забрался в кусты, стараясь, чтобы все выглядело так, будто я все это время там и просидел. Сколько-то дней после этого мне было, не знаю, злился я больше или грустил. Хотелось ведь, чтобы она мне доверяла. Но потом я понял, любая мать, готовая ради сына рисковать свободой и жизнью, должна очень его любить». «И быть очень храброй», — негромко добавил Матиас. «И это, говорит, человек, работающий на короля?» — фыркнул Флинн, искоса взглянув на разведчика. «Теперь и ты на него работаешь». «Да, это точно, чтоб мне провалиться!» С этими словами Фейервинд поднял бутылку, надолго припал губами к горлышку. Тут в свой черед ухмыльнулся и Матиас. «Ну а где же она сейчас, твоя мать?» Флинн цокнул языком и надолго умолк, уставившись на бутылку. «Нет ее больше», — наконец отвечал он. «Повесили за воровство. Наверное, в тот день я и перестал быть несмышленным мальцом. Заставил себя прийти поглядеть. Помню, так был мал ростом, что из-за толпы зевак почти ничего не увидел». Капитан невесело усмехнулся при этом воспоминании, бросил взгляд на потемневшее море за выпуклым иллюминатором и закинул на стол ноги в потертых, заскоруслых от морской соли сапогах. «Ярче всего помню звук. Все, кроме меня, знали, когда все свершится, и в тот самый миг хором ахнули. А потом...» Тут Флинн крепко зажмурился, а матья замер, точно завороженный, не донеся бокала до рта. А потом... А потом хруст, словно молотом по мокрой щебенке. Я думал, что услышу, как она кричит или зовет меня, а нет. Ахнула толпа, и все. Конец. Матис вздрогнул, поставил бокал на стол, повертел его так и сяк, «Ни одному бы мальцу этого звука не знать». «Ты его, я так понимаю, слышал?» «Да, и не раз». «И что, всякий раз тошнит?» — спросил Фейервинт. «Всякий». Матиасу сделалось ясно, что этим они, сами того не желая, завели разговор в тупик, но обрывать его не хотел. «Моя бабушка тоже была воровкой». Фейервинт поперхнулся ромом. «Шутишь?» Отвлекшись на Флина, Матиас не расслышал приближающихся шагов, а после в двери каюты отчаянно забарабанили с криком. «Капитан! Капитан!» Не успели оба вскочить на ноги, как храбрая арва угрожающе накренилась. Книга, бокал, бутылка — Все, что не прикреплено к полу, в том числе и собеседники, заскользило в сторону шкафчика с выпивкой. Не слишком-то трезвый Флин, потеряв равновесие, взмахнул руками и рухнул на Матиаса. Пришлось главе штормградской разведки ухватить его за плечи. «Спасибо», — пробормотал пират, не спеша высвободиться. «Похоже, туго нам сейчас придется». Видеть его так близко Матиасу прежде не доводилось. Раньше он и не замечал, что исходящий от флина запах соли и мыла ничуть не уступает в силе хмельному духу, и сколь волнующе действует их сочетание. А плащ пирата был тепл, словно насквозь пропитался солнечным светом и теплом его тела. Часто заморгав, Шоу наконец-то шагнул назад. «Да» согласился он. Похоже на то. Дверь распахнулась, и Флин бросился навстречу незванному гостю. «Сэр, капитан, подымись-ка на палубу, да, да поскорее! Ты должен это увидеть!» «Планы меняются!» Флину Фейервинду оставалось только надеяться, что команда расслышит его сквозь раскатистый рокот боевых барабанов грозы, сотрясшей небо от горизонта до горизонта. «К берегу! К берегу да поживей! Если не сможем пристать и высадиться, ох, только бы где-нибудь рядом отыскалась земля!» Он уже и не помнил, каково это, когда твоя одежда суха. Удача сопутствовала им всего-то неполный день. После прошлого шторма морская зыбь казалась подлинным счастьем но теперь кораблю вновь преградила путь стена исполинских волн, и каждая несла с собой смерть. В другое время Фейрвинт отнес бы собственный недосмотр насчет выпивки, но тут и пьяному, и трезвому было ясно. Эти штормы порождены вовсе не природой. Дождь хлестал даже не шквалами. Казалось, воду с неба льют ведро за ведром, да прямо ему на макушку. Ветры, яростно рвавшие паруса, дули будто бы со всех сторон разом, сбивая с толку самых умелых, самых опытных рулевых. Мелли, мелли, если ты еще на борту и жива, выводи нас к берегу! Грохоча сапогами, хватаясь то за такелаж, то за бочонок, то за леер, что под руку не подвернется, Флин добрался до кормы где надеялся отыскать жрицу моря, их единственную надежду уцелеть в этом шторме. Режущий ветер подхватывал любой крик, уносил его прочь. Над головой, со свистом будто визжащее пушечное ядро, пронеслась, канула в море за спиной, подхваченная ураганом чайка. Прикрыв глаза, приставленной колбу ладонью, Флин огляделся, но все впустую — Вокруг только тьма, да сплошная стена дождя. Дверь. Наконец-то! Собравшись с духом, Флин бросился к Юту, что было сил ухватился за ограждение ведущего наверх трапа. Распахнутая порывом ветра дверь за его спиной грохнула о стену так, что на палубу брызнули щепки. «Шоу!» Глава разведслужбы, высунувшись наружу, что-то крикнул в ответ. Голову его укрывал черный, промокший насквозь капюшон плаща. Новый крик, его тоже бесследно исчез в реве бури. Оба стояли почти нос к носу, но Флин, вот дьявол, ни слова не мог разобрать. «Что?» он схватив шоу за плечи. Я, «Я не умею читать по губам!» «Что ты там говоришь?» Вдруг ветер переменился, паруса громко хлопнув, выгнулись в противоположную сторону, и вокруг на миг сделалось тихо, точно в глазу тайфуна. «Земля!» Что это? Предостережение? Торжество? Тут храбрую арву жестко встряхнуло, и снизу донесся режущий уши треск. Тот самый, которого ни один капитан в жизни не желал бы услышать. Корабль на полном ходу налетел на песчаную отмель, однако обшивка вроде бы не пострадала. Сбитые с ног Флинн с Шоу стремительно заскользили по палубе. Счастье еще, что обоих отбросило к стене кормовой надстройки. К несчастью, мгновением позже к ним, тоже не устояв на ногах, Присоединились все остальные. Миг, и у подножия трапа, ведущего на ют, кряхтя до да охая, копошится целая куча народу. флин, Шоу и еще добрых полдюжины промокших до нитки бессильно обмякших моряков. «Земля!» просипел Нейлор, придавленный к палубе увесистой тушей кул канонира. «Это мы уже заметили». Распихав в стороны неведомо чьи руки и ноги, Флин кое-как выпутался из этого живого клубка пеньки, с трудом поднялся на ноги, покачнулся, сощурился, вглядываясь в плотную завесу тумана. Стоило храброй арве оказаться на мели, туман начал редеть, шторм, как по команде, отодвинулся прочь, ливень, порывистый ветер и грозовые тучи отступили в море оставив потерпевших кораблекрушения мореходов посреди неподвижной тропической сырости сущей трясины, которую Зандалари зовут воздухом. Мало-помалу за спиной Флина собралась вся команда. Сьюта, ошеломленно моргая, пошатываясь на ходу, спустилась по трапу Мелли. — Мелли, ты разжалована и списана судно! Хотя нет, погоди! Нам еще с острова этого клятого выбираться. Считай себя снова в команде. До времени. Многозначительно сощурившись, добавил Флин, со вздохом стряхнув с плеча плети водорослей. Глава разведслужбы Альянса подошел к нему, встал рядом, у борта. «Этот шторм преследовал именно нас», прорычал он. «Ну шоу, я в этом мало что понимаю». С усталой улыбкой откликнулся Флинн. «Однако осмелюсь предположить, перед нами необычные природные феномены. Не найдем способа развеять порождающее их колдовство, застрянем здесь навсегда». «Этому не бывать», — заверил его Шоу. «Идем-ка на берег, оглядимся и разобьем лагерь, если поблизости найдется укромное место». «А что с опорными пунктами, устроенными вашей братья в здешних краях, с фортом Победы и прочими?» «Брошены. Как только было подписано перемирие, мы передали их местным. И то, что мы сейчас здесь, непременно сочтут актом агрессии. Не видя надобности в шлюпке, Шоу попросту перемахнул через леер и ловко полез вниз по спущенному с борта канату». «О как! Блестяще! Какая радость, что нас сюда, можно сказать, на кошачьих лапках вышвырнула!» Саркастически закатив глаза, Флин махнул рукой матросом. «Особо там не разнеживайтесь! Возьмите только еду и оружие, а после поищем, где бросить якорь и спрятать арву!» «Пожалуй, разумнее было бы остаться на борту всем вместе...» Но, видя лица, служивших под его началом, Флин прекрасно понимал, что у них на уме. Все вымотались, все пали духом, а недолгий сход на берег моряку всегда на пользу. Шоу меж тем, принялся что-то высматривать на берегу. То и дело сверяясь с промокшей под ливнем картой и компасом. К северу топи, а к западу река. Сообщил глава службы ткнув карту пальцем. Флин, кивнув, огляделся по сторонам. Как хорошо, когда вида больше не заслоняет сплошная громада шторма. С берега, в сторону корабля, с усталым безразличием жуя травку и топорще колючие гребни, поглядывала пара Диметродонов. За ними тянулись к небу зеленые склоны гор а чуть дальше, вдоль берега из тумана, торчали островерхие кровли хижин. «Там, к югу, деревня!» — предупредил Флинн разведчика. «Должно быть, Зебахари! Проклятье! Нам нужно гораздо глубже в Назмир! Не хотелось мне так близко огибать столицу троллей!» «Ну, извини!» — откликнулся Флин, тяжкой поступью направляясь к остаткам чьего-то костра. Я-то по глупости думал, будто времени у нас, пока белая госпожа не войдет в полную силу. Не ершись, далеко плыть не придется. Как только команда чуть передохнет, пойдем на север вдоль берега, поближе к суше, чтобы снова не угодить в шторм. Обгоревшие бревна, сложенные в нечто вроде помоста, еще дымились, а от костра к джунглям по мокрому песку тянулась цепочка следов совсем свежих, четких, глубоких отпечатков по крайней мере трех пар ног. Едва увидев их, глава разведслужбы без лишних слов двинулся по следу. Вдруг сзади раздался короткий пронзительный свист. Оглянувшись, Флинн обнаружил, что с храброй арвы до сих пор не спущено на берег ни единого ящика. Нейлор с подзорной трубой в руке перегнувшись через леер, указывал в сторону густых зарослей. Там-то, в тени деревьев и прятались, наблюдая за новоприбывшими, те, кто оставил следы. «Шоу! Гляди живее!» Флин тут же сорвал с плеча мушкетон, прицелился, но, оцеревший под дождем порох, воспламеняться не пожелал. «Значит, обордажная сабля!» Выхватив саблю из ножен... Капитан храброй арвы бросился к троллям, глазевшим на них сапушки, однако Шоу спокойно поднял руку, перехватил Флина на полпути и в джунгли его не пустил. «Нас же заметили!» — прошипел Флин. «Чего ждем?» «Кровопролитие только привлечет больше внимания. К тому же цветов королевы они не носят», — пояснил Шоу, не разжимая пальцев. «И вообще уходят». Вероятно, просто добытчики. Возможно, так дело и обстояло. Однако глава разведслужбы нахмурил лоб, сдвинув к переносице брови. «Черные с белым», — пробормотал он себе под нос. Флин опустил саблю, но в ножны ее вкладывать не спешил. «И что с того?» «Просто странно как-то. Ты одежды их разглядел? Черные с каким-то белым узором. Ну что ж, все это было делом шоу, и если он не слишком встревожился, оказавшись замеченным, то Флину тем более волноваться не стоило. Вдобавок матросы на борту храброй арвы явно глядели в оба. «Ой, могла, сынок», — сказал Флин, развернувшись и неторопливо направившись к кострищу. «Почти как у паука». «Нет, не почти. В точности как у паука». — возразил Шоу, незаметно нагнав Флина и зашагав рядом, нога в ногу. Двигался он беззвучно, не в пример их неаккуратному прибытию к берегу. — Давай-ка осмотрим их лагерь. Может, оставили что-нибудь? Обнажив даже не кинжал, за сапожный нож, Шоу принялся точно лопатой вскапывать им песок вокруг кострища. Мало-помалу, Из-под песка показался угол страницы, а за ним — оперенные кончики стрел. «А вот это», — сказал Шоу, поднимая ярко раскрашенную стрелу, — «уже настораживает». «С чего бы? Стрела как стрела, с виду вполне обычная». Оперение. Поднеся стрелу к самым глазам, Шоу внимательно оглядел ее со всех сторон. «Подобные доработки я уже видел». «Мы на верном пути». С этими словами глава разведслужбы протянул Флину стрелу и ворох листков пергамента, извлеченные из песка. «Держи, спрячь в кошелек», — велел он. «Что? Зачем это? Почему я?» «Потому что твой кошелек суши. Держи, Флин, не пререкайся. Мне нужно еще вокруг осмотреться. Отнеси на корабль и будь осторожен» позже я разгляжу все это повнимательнее ну ладно раз уж ты так любезно просишь едва не уронив стрелу флин бережно зажал ее под мышкой с записками дело оказалось сложнее, но в конце концов и они аккуратно свернутые отправились в кожаный кошель висевший у его пояса оставив шоу копаться в песке Флин с тяжким вздохом двинулся к кораблю. Избитые штормом, швырявшим его то туда, то сюда, будто тряпичную куклу, тело отчаянно ныло. А еще флину уже который день не удавалось поспать больше трех часов к ряду. Стоило уйти от колдовских шквалов, преследовавших корабль по пятам, сбоку, а то и спереди налетали новые. Может быть, перед тем как отправляться на север, ему удастся урвать минутку-другую сна да пропустить с дюжину глотков Рома. Нейлор, сидя с подзорной трубой на леере, болтая ногами за бортом, пристально вглядывался вдаль, а Мелли, Григсби и двое братьев-канониров, Харман и Сивард только-только спустили и плюхнули на песок ящик соленой трески. «Не советую!» сказал флин вскарабкавшись по шторм трапу наверх и с помощью нейлора поднявшись на борт как вам угодно а наш развеселый распорядитель бала желает опять выйти в море да поскорей команда застонала в один голос и флин поразмыслив решил что столь необходимое ему в эту минуту свидание с подушкой и бутылкой слегка откладывается Воркотня и стон на борту — штука вроде пустяшной царапины. Чуть не доглядишь, запросто превратится в гниющую язву. «Ничего, ничего!» — продолжал он, хлопнув Нейлора по плечу. «На сей раз пойдем недалеко, а уж там как встанем на якорь, жуйте треску до отвала и хлебайте грок, сколько душа попросит. Видали мы с вами, парни и дамочки, и похуже!» Так что панталоны всем подтянуть и марш по местам. Мели ты, как это правильно выразиться, если колдуньи колдует, то жрица моря чего? Словом вывести арву отсюда сумеешь. Мели, насупившись, побрела к штормтрапу. трапу. Шторм растрепал венец ее кос, мокрые рыжие пряди рассыпались по плечам. Есть, капитан, сейчас как раз отлив и волны спокойны. «Мягкий. Отлично! Вот видите, добрые вести. Удача благоволит не храбрым, а терпеливым. Ну, а теперь посмотрим насчет хлебнуть и вздремнуть. Капитан, там, в джунглях, опять эти тролли!» Взмахнув рукой, Нейлор трижды коротко свистнул. Флин подбежал к нему, выхватил у него подзорную трубу и оглядел опушку зарослей. «Да, Нейлор не ошибался. Там, за стеной деревьев, собрался целый отряд троллей в надежной броне. Вон золотой сапог блестит в лучах солнца, выглянувшего из-за туч. «Эй!» — окликнул Нейлор, возившегося на берегу шоу. «Эй! Они вернулись и дружков привели!» Глава службы вскочил, но тролли уже ринулись вперед вскинув над головами золотые мечи следом замечниками из джунглей выступила ширенга стрелков с луками наготове пушки выкатывай загремел Флин. винтовки заряжай к бою тось живо живо живо оставшихся на борту оказалось достаточно чтобы дело не затянулось Отстранив с пути Мелли, Нейлор, Григсби и братья из култераса бросились к ящикам с винтовками, принайтованным к палубе, возле грот мачты. Сам Флинн с заученным, давным-давно въевшимся в память проворством старого морехода, сбежал в трюм за бочонком сухого пороха для стрелков, а канониры тем временем занялись делом у пушечных портов. Воодушевляюще заскрипели колеса, выкаченных вперед, наведенных на цель шести фунтовок, над палубой мерно, и привычно зазвучала перекличка заряжавших орудия канониров. В стволы заструился порох, за порохом последовали пыжи, а за пыжами и ядра. Готовы, капитан! Полим!» Не сумевший даже понять, кем задан вопрос, Флин. С треском вскрыл пороховой бочонок и, бросив взгляд в сторону берега, увидел, что шоу обнажает кинжалы. Неравный же бой он решил затеять. Против такого множества солдат и лучников в одиночку не устоять никому, тем более с какой-то жалкой парой коротких клинков. Бежавшие на него тролли были не из тех прежних в черно-белых одеждах, Затейливые золотые латы, и тактика выдавали в них королевскую стражу, заметившую и шоу, и что еще хуже, корабль. Тут им, похоже, и крышка. Флин вполголоса выругался, сердце в груди застучало, что твой кузнечный молот. Шоу тем временем поднял кинжалы над головой и, осторожно, так чтобы все это видели, положил на песок. «Сдаемся?» Не веря своим глазам, прошептал пират. «Ну нет, так не пойдет. На берегу стоял его пассажир, и капитану плевать было, сколько троллей придется разнести в клочья, чтобы его спасти». Флин поднял руку, готовясь отдать команду стрелять, но Матиас, будто не слыша воинственных воплей, мчавшихся на него троллей, повернулся к нападавшим спиной. «Бегите!» — внятно, отчетливо сказал он. «Покиньте Зандалар, Флин, Бегите!» «Так что, сэр, стрелять?» — трепеща от азарта, спросил Нейлор. «Нет, нет, не стрелять!» Не без труда, оторвавшись от бочонка с порохом, Флин оглянулся и обнаружил, что Мелли уже со всех ног несется к штурвалу. Давай, Мелли, без тени улыбки сказал он, уводи нас отсюда. Но шоу! Он знает, что делает, и нам следует ему в этом довериться. Своим нужно доверять. Как бы ни хотелось сейчас свернуть ему шею, но этого Флин вслух говорить не стал. Вперед! Первая пущенная зандаларе стрела ударила в леер в каких-то дюймах от плеча Нейлора. Пущенный следом за нею залп накрыл палубу, будто порция града, принесенного порывом студенного зимнего ветра. Вставшая к штурвалу Мелли выпрямилась во весь рост, прикрыла глаза, подняла руки, дирижируя волнами, словно это не пенные гребни, а музыкальные ноты. Не смея ей помешать, Флин только и успевал уворачиваться от новых и новых стрел со свистом, падавших сверху. Как стыдно, как больно было ему бежать, бросив товарища. Сколько часов провели они вместе на борту храброй арвы, не просто делясь друг с другом планами, но и рассказывая о себе. Правда, на исповеди, на разговоры о личном Флин был скуповат но даже припомнить не мог, когда в последний раз рассказывал хоть кому-то о матери. Память о ней была для него святыней, драгоценным кладом, которого он никогда не извлекал из земли, и даже места на карте крестиком не отмечал, ни словом не заикаясь даже о ее существовании. Но Шоу каким-то непостижимым образом вытянул из него все, может, Всему виной было его спокойное внимание, а, может, Флин просто привык ему доверять. Слушая все это, шоу ни разу не изменился в лице, пока дело не дошло до того, как мать воровку, мошенницу, а для Флина самую восхитительную женщину на весь белый свет, схватили и повесили. Да, Лира Фейервиндт определенно была воровкой – а может быть и мошенницей, но в первую очередь любящей матерью. И вот теперь Фейрвинт уходит, бросив в беде единственного человека на свете, знавшего о матери, выслушавшего его рассказ и именно в тот самый нужный момент едва заметно по-товарищески подмигнувшего. Уходит, оставив этого человека там, на берегу. «А ведь винтовки и пушки заряжены, можно стрелять, можно стрелять!» Но Шоу сдался, и приказ отдал ясный. И слов «Акт агрессии» капитан не забыл. «Конечно, огонь по Зандаларе только ухудшит дело, а то и поставит под угрозу жизнь Шоу». Флинн сморщился от досады. Эх, вскинуть бы мушкетон, да показать этим троллям, посмевшим напасть на его команду, почем фунт лиха. Храбрая арва медленно, но верно заскользила вперед к узкой полоски чистой воды. Подхваченный, как и предсказывала Мелли, волной отлива корабль развернул бушприт к северу и, набирая ход, двинулся прочь от берега кустью впадавшей в море реки. Флин, крепко вцепившись в леер, смотрел и смотрел за корму. А Шоу становился все меньше и меньше, оставался все дальше и дальше. Никто на борту не торжествовал, никто не проронил ни слова. Вскоре Матиас Шоу вовсе исчез из виду.